И нет никакого устройства или уловки, никакого средства или способа, чтобы предпринять обходной маневр и выйти с честью из создавшейся ситуации. Одна лишь совсем призрачная надежда на то, что он выстоит, что бы с ним ни сделали, что он сможет остаться самим собой и откажется забыть, откажется умереть. Единственное, что давало ему основание надеяться на подобный исход – уверение Сингов, будто это невозможно. Они хотели, чтобы он поверил в то, что это невозможно. Все те иллюзии и галлюцинации первых часов или дней Фалька в Эстохе, по всей видимости, имели целью привести его в состояние смятения, сбить с толку, подорвать веру в самого себя, в свои убеждения, знания, в свои силы. Вот чего добивались Синги. Тогда все их разглагольствования о стирании содержимого мозга являются в равной степени запугиванием и шантажом с целью убедить его, что он не в силах противостоять парагипнотическим операциям. Но Ромарен и не выдержал. Однако у Ромарена не было подозрений и предубеждений насчет способностей сингов и насчет того, что они пытаются сделать с ним, в то время как у Фалька были. В этом и состояла разница. Но даже с учетом всего вышесказанного, память Ромарена не была уничтожена полностью, что, по их уверениям, ожидала память Фалька если же удача от него отвернется. Надежда — вещь более хрупкая и ненадежная, чем сама вера, подумал он, шагая по комнате под беззвучные отблески молний, бушевавшей над его головой грозы. Хорошие времена наполнены верой в жизнь. В плохие времена остается только надеяться на лучшее. Но сама суть от этого не меняется. Каждый разум образует неразрывные связи с другими разумами, а также с окружающим миром и со временем. Без веры человек живет, но не человеческой жизнью. Без надежды он погибает. Когда нет места дружбе, когда люди не прикасаются к друг другу, Чувство неизбежно атрофируется, разум становится холодным и одержимым. Единственно возможными отношениями между людьми становятся отношения хозяина и раба, убийцы и жертвы. Законы существуют для того, чтобы подавлять те побуждения, которых люди сами боятся в себе больше всего. Не убий. Единственный закон превозносимый сингами, все остальное дозволено. По всей видимости, это значит, что ничто другое их в общем-то и не интересует. Страшась своего собственного, тщательно скрываемого влечения к смерти, они проповедуют почтение к жизни, в конечном счете, дурача ложью и самих себя. У Фалька не было бы ни единого шанса одолеть противника, если бы не качество, с которым не в силах справиться ни один лжец – человеческая честность. Возможно, им даже не приходило в голову, что человек способен так сильно жаждать остаться самим собой, жить собственной жизнью, что он находит в себе силы сопротивляться, даже не имея Ни малейшего шанса на успех. Все возможно, потому что возможно все. Успокоив, наконец, разбушевавшиеся мысли, Фальк взял книгу, что подарил ему владыка Канзаса и какое-то время внимательно читал, пока его не сморил сон. На следующее утро, возможно, последнее в этой его жизни – Ори предложил ему продолжить осмотр достопримечательностей города Сайракара. Фальк согласился, заметив, что хотел бы взглянуть на Западный океан. Двое сингов, Абандибот и Кенкениек, вежливо спросили, можно ли им сопровождать их почетного гостя и постараться ответить на все возникающие вопросы о земле или о ходе предстоящей операции. По правде говоря, Фальк в глубине души надеялся побольше узнать о том, что они собираются сделать с его мозгом и тем самым подготовиться к сопротивлению. Но ничего хорошего из этого не вышло. Кен Кенек сыпал бесконечным потоком терминов, разглагольствуя о нейронах и синапсах, блокировании и разблокировании о наркотиках, гипнозе, парагипнозе и подключенных к мозгу компьютерах. Все это было для Фалька бессвязным набором слов, причем слов устрашающих, и вскоре он прекратил всякие попытки вникнуть в смысл речей Синга.